Глава вторая Лане так и не нашел курсора. Тот был в городе. Их было трое в его просторном кабинете. Сам он, полковник Гарднер и еще одна персона, очень-очень видная. Несколько странным казалось столько-то, что это был маленький черноволосый человек с длинным черепом, крупными резкими чертами лица, столь острыми и прямыми, словно кто-то взял топор, да и вырубил его из камня. У него было желтое лицо и большие и светящиеся глаза. Очень страшные глаза были у этого могучего и чахлого уродца, такие глубокие и ясные, что тот, кто глядел в них, чаще всего вспоминал даже и не зверя, а какую-нибудь крупную хищную птицу или гада. Например, бывают такие пристальные и синие глаза у сетчатого питона, которого можно видеть в любом порядочном зоопарке. Курцер ходил и говорил. Гарднер стоял, прислонясь к переплету большого венецианского окна, и слушал. Время от времени он скидывал руку и молча, медленно, плавно проводил по волосам, Постоянный жест его, когда он к чему-нибудь прислушивался или ждал и думал. Сейчас он радовался. Курцер сердится и, видимо, говорит не в попад. А потому как внимательно и даже почтительно слушает его этот уродик, потому как он неподвижно сидит, поддакивает ему и сочувственно улыбается, по всему этому Гарднер уже ясно видел, Курцер запоролся, потерял меру возможного и допустимого, и, кажется, ломает себе шею. Эти уродцы куда как злопамятны. А Курцер говорил зло, вежливо и спокойно. «Поверьте, я отнюдь не заинтересован в уничтожении этого старого маньяка. Если ваше министерство находит, что он должен существовать, ну что же?» Курцер пожимает плечами и делает жест рукой. «Я только очень рад». «Да-да, я очень рад». «Вот и все, что могу сказать. Ведь, как-никак, вопрос-то идет о моей семье. Этого забывать все-таки не нужно». «А кто вам сказал, что мы забываем?» Ласково улыбнулся уродик и поглядел смеющимися глазами на Курцера сначала, на Гарднера потом. «Эх, довольно подумал Гарднер, опуская ресницы. Это, что называется, в самый глаз». Курцер наклонил голову, вынул из кармана зажигалку, подбросил ее на ладони, и губы у него дрогнули. Карлик посмотрел на него снизу вверх, полез в карман, вынул двумя пальцами длинную тонкую коробку с папиросами, открыл ее и протянул Курцеру. «Турецкий табак особой выдержки», — сказал он. «Курю только по ночам, когда работаю. Замечателен, подействую на нервную систему». Курцер взял коробку, выбрал длинными и тонкими пальцами одну кремовую папиросу, но курить ее не стал, а так и продолжал держать в руке. «Я надеюсь еще и на то, — сказал он, — несколько даже рисковато, — что ваше министерство учитывает и двусмысленность того положения, в котором я очутился. Как бы там ни было, враг или не враг мезонье, но он мой родственник, и поэтому вся эта история дается мне далеко не легко. А вот нужна ли она кому-нибудь, право же я в этом сомневаюсь». «А вот не надо вам сомневаться», — мягко сказал уродец, закуривая. «Она очень нужна и очень своевременно. Он поискал что-то в кармане. Что же касается до двусмысленности положения, то, как я полагаю, вы уже довели все до логического и желательного конца. Долго задерживать мы вас тут теперь не будем. Он улыбнулся. «Хорошо», — сказал Шиллер. «Я сделал свое дело, теперь черед за вами, кардинал». «Кардинал-то я, конечно», — усмехнулся он совсем уж добродушно. «Как вы думаете, полковник?» «Ну...» — сказал Гарднер. — Сделали мы все-таки много. За месяц Германия приобрела единственный в мире институт с таким штатом сотрудников, что этим шавкам и думать нечего о том, чтобы начать лаять на нас за поверженную науку. — Слышите? — сказал уродец. — Тут и я согласен с нашим коллегой. Он ведь действительно хорошо поработал. Да, результаты несомненны. Он откинулся на спинку кресла. Теперь хозяева науки о Расе мы. Теперь наш взгляд... Это взгляд всей передовой науки. Вот наше величайшее достижение. Ради этого стоило нам и вас потревожить, доктор Курцер. Стоило-стоило. Что же касается вашего двусмысленного положения, ну, чем же оно уж так двусмысленно? Ведь вы все-таки спаситель. Что бы было с семейством Мезонье, если бы не вы? Не правда ли, господин Гарднер? «Правда», — сказал Гарднер, — «с этим уж не поспоришь». Курцер как будто мельком, но так поглядел на Гарднера, что у того сразу дрогнула челюсть. «Мой коллега», — сказал Курцер, крепко растирая папиросу о стол, — «конечно, не прав. Ему, работающему на столь малоинтеллектуальном участке, извинительно еще радоваться нашей победе. Но он скоро увидит, как мало эта победа чистого интеллекта убавит у него черной повседневной работы в его собственном ведомстве». И пусть уже он извинит меня за резкость. Не об этом ему стоило бы сейчас думать. — О чем же? — спросил Карлик, с удовольствием поглядывая на обоих. — Может быть, вы разъясните это, доктор? Беседа-то у нас товарищеская, доверительная. Курцер глубоко сел в кресло. А вот хотя бы об улучшении своего аппарата. За этими академическими диспутами об обезьянах он совершенно забросил свои текущие дела. Вот хотя бы ближайший пример. Мы здесь все время говорим, что нам предстоит огромная и очень интенсивная работа по освоению страны, начиная с ее первой и обязательной стадии, то есть самой жестокой дезинфекции ее 45-миллионного населения. 22 миллиона из них, то есть почти половина, находятся в ведении полковника Гарднера И вот, как ни странно, но оказывается, что полковник Гарднер не учел специфики своей работы. Прежде всего, от него требуется введение хорошо развитой системы заключения и уничтожения, соответствующей тем специальным целям, которые мы ставим. Если этого нет, то ничего нет. Это же нам понятно. Но в том-то и беда, что понятно нам, а не полковнику Гарднеру. Что же он делает? Прежде всего, оставляет нетронутым старый концентрационный лагерь, доставшийся нам по наследству от павшего правительства. Но набивает его уже до отказа. Что ни делай, для ста тысяч человек он мал. Больше трети туда не всунешь, даже при изобретательности Гарднера. Люди начинают вымирать в таких темпах, что полковник чешет затылок. Но только чешет, а не думает. «Нет». «Моего коллегу нелегко заставить думать. Он наскоро разбивает второй лагерь численностью на 80 тысяч человек. Я видел, что это такое. Колючая проволока в два ряда, какие-то купальни вместо бараков, два дачных коттеджа вместо управления. В общем, лунопарк, а не лагерь. Все построено из спичечных коробок. Но через неделю, конечно, и этот лагерь мал. Берлинам дается распоряжение позаботиться о разгрузке, Где же это делается? А вот где. Здесь же, в лагере, за оградой, а то и еще того лучше, во дворе гестапо. Средства, Пуля, петля, топор. То есть излюбленный ассортимент полковника. Минуточку-минуточку, Гарнер, не перебивайте меня. Я уж с вашего разрешения закончу свою мысль. Мой высокий коллега спросит, что из этого получается. Во-первых, конечно, огласка. Все время около зоны оцепления появляются какие-то женщины. Так вот, изволь, возись еще и с ними. Но полковника Гарднера смутишь не скоро. Он приказывает забирать и уничтожать. Хорошо, и забрали, и уничтожили. А детей куда же? И детей уничтожать? Но, знаете, есть пределы даже для человеческого терпения. Волна недовольства нарастает. Начинают появляться листовки, трактующие все эти события, в самом нежелательном для нас смысле. За границу просачиваются сведения, и даже довольно точные, о лагере смерти. Начинают трещать бульварные газеты. Какого-то ребенка ловят, выводят за границу, и вот результат. В иностранной печати опять появляются сведения о лагерях уничтожения. И теперь уже в самых солидных и правительственных изданиях. Вот не ли полюбоваться. Он встал, неслышными рысими шагами, подошел к столу, вынул из него большой пергаментный конверт, открыл и положил на стол кипу вырезок. «Пожалуйста, «Таймс», «Большой подвал», «Геральт Ньюс», два столбца в статье «Комбинат смерти», «Нью-Йорк Геральт». Тут еще скромно, 40 строк на третьей странице «Правды», очень хорошо ориентированная статья. И главное это, теперь эти сведения настолько уже конкретны, что даже и фамилия Гарднера появляется полностью, с тем пышным набором эпитетов, которые ему сопутствуют повсюду. Приятно ему это? Думаю, нет. Но нам это еще менее приятно. И вот, наконец, в одной из крупнейших английских газет появляется и моя фотография. Оказывается, я коллега господина Гарднера. Он разбойничает, а я стою и благословляю его. Не так ли, Гарднер? «Видите, вы молчите!» «Одну минуту!» — сухо ответил Гарнер. «Я сейчас отвечу вам!» Он подошел к столу и повернул выключатель. И сейчас же на столе затеплился большой с человеческую голову желтый шар. Он горел каким-то необычным, ровным, желтым, тусклым светом, и поэтому сразу же все, что было вокруг него — стопка бумаг, зеленое сукно стола, чернильная бронза и розовый фарфор — померкло, стало неподвижным — мертвенно желтым и странным. Нус, спросил Гарнер, что вы теперь скажете? Эта лампа вам ничего не осветила? Но ведь это, ответил Карли, кошелело, это похоже, это ни на что не было похоже. И поэтому фразу он не окончил. Шар не был пустым. Со всех сторон он был разрисован тончайшим точечным узором, голубым, зеленым, красным. И чего только не было на нем и корабли с надутыми парусами, и черные якоря, и кресты, и цепи, и змеи, и какие-то надписи, и голые красавицы». «Интересно», — спросил радостно Гарнер. «Да что же это такое, наконец?» — спросил карлик, поворачиваясь к Курцеру. Курцер, усмехаясь, пожал одним плечом. «Демонстрируется моя коллекция татуировок», — сказал он спокойно и иронически посмотрел на Гарнера. «Только я не знаю, почему полковнику полюбился именно этот абажур». Он сделан из второсортных дубликатов и ничего особенного не представляет. У меня есть и куда лучшие экземпляры. Карлик с испугом поглядел на курсора, встал, подошел к абажуру и тихонько потрогал его пальчиками. То есть это человеческая кожа, сказал он осторожно, вы коллекционируете? Хм, «Странная право коллекция. Если бы она попала за рубеж, была бы большая неприятность. Ну сказал курцер, если бы и полковник Гарнер попал за рубеж, то тоже была бы неприятность. Но разрешите, я продемонстрирую вам свои альбомы полностью. Полковник Гарнер, тогда уж будьте любезны и докончите вашу демонстрацию. Вон там, в нижнем отделении моего стола, он не заперт, лежат альбомы. Дайте-ка их сюда. Альбом, который подал Гарнер, был огромным, тяжелым, переплетенным в крокодиловую кожу. Большими латинскими литерами на переплете было вытеснено. Татуировка как реликтная форма первобытных тотемов. Альбом 1. Неисторические народы Европы. «Эту коллекцию я собираю ровно 10 лет», — сказал Курцер. «Здесь больше двух тысяч образцов, представляющих татуировочное искусство двадцати народов и 63 профессий. История каждого образца подробно прослежена в моей монографии». «Действительно любопытно». — сказал карлик, потянул к себе один альбом и быстро перебросил несколько тяжелых серых листов картона серебряным обрезом. Четырехугольные и круглые, смотря по характеру рисунка, образцы были глубоко врезаны в эти листы и сверху покрыты еще светлым прозрачным лаком. Внизу стоял номер и этикетка, очень короткая, только год, место и профессия того, с чьей груди, спины или руки был содран экспонат. Карлик Небрежно листал альбом Яган Ранки, немец, рабочий завода Цейса, 1940 год Портрет красавицы Старательная, тонкая работа чувствуется рука профессионала. Следующая страница Тереза Ла Фортюн Париж. Проститутка, осуждена за укрывательство. Две обнимающиеся обезьяны. Тщательная работа иглами в несколько цветов. Ван Гроуд, профессия не выяснена. «Морская змея, поднимающаяся из запенившегося океана». Грубая матросская работа. «Педерсен Копенгаген». Без всякого обозначения статьи аккуратный мелкий пунктир, герб Советского Союза. «Неизвестный», «женщина с заломленными руками», «очень хороший, точный рисунок», «а под ним пусть сердце биться перестанет, когда забуду я тебя». Джон Старк, английский моряк, скелет во фраке, держит в руке свой улыбающийся череп. Крышка с черепа снята, видны румкарфовы, катушки, спирали, какие-то валики. Фамилия неизвестна, летчик, приземлившийся в Голландии. Особое обращение, крупная зеленая татуировка «Орел». Райк Нопс, профессиональный бандит, бутылка вина, женщина, три карты, надпись «Вот что нас губит». Неизвестно, с чьей груди содранный образец, цветок, розы, надпись «Имя прибудет со мной вечно». Грубый циничный рисунок из двух фигур и надпись, от которой у карлика рот полез в стороны. Солнце, дельфины, бутылка. Чьи-то сплетенные инициалы, сердце, пронзенные стрелой. И, наконец, снова огромный с носовой платок государственный герб Советского Союза. И какая-то надпись с русскими буквами. Откуда этот экземпляр у вас? Спросил карлик и закрыл альбом. На этот вопрос ответил Гарднер. Он был очень зол и поэтому шел в «Вот», — сказал он, — «с этого вопроса и надо было бы начинать. Вы спрашиваете, откуда этот экземпляр? Я могу вам кое-что рассказать об этом. Хорошо. Я — зверь, хам, грубая скотина. Я не понимаю, не ценю тонкую душу моего коллеги и начальника. Но осмелюсь доложить, я иным-то и быть не могу. Я — солдат. Мое рабочее орудие — рука, а не мозг или язык, как бы они быстро у меня не вертелись. — Они у вас вертятся достаточно быстро, — сказал Курцер, — но не всегда к месту. — Извините, коллега, — сказал Гарднер, — но я слушал вас до конца. Разрешите же и мне сказать кое-что. Так вот, пусть наш высокий коллега скажет, кто я такой и что обслуживаю. При экспериментальной лаборатории доктора Курцера или при концентрационном лагере, доверенным мне приказом самого военного министра? Этот вопрос нуждается сейчас же в максимальном уточнении, ибо у моего высокого ученого-коллеги на этот счет особое мнение. Ему думается, что я главный лаборант при его станции, где содержатся подопытные собаки, и его очень удивляет, если я возражаю против этого». «Взять все эти опыты с газами высокой концентрации». «Вот, получаю приказ. Читайте». «Лицо, содержащееся по делу номер 24581, должно быть немедленно казнено. Вещи, находящиеся в его пользовании, изъяты и уничтожены. Лагерное дело, равно как и все остальные документы, должно быть переслано в распоряжение следственного отдела Министерства». Начальник следственной части пятого особого отдела Фокт. Ясно? Ясно. Скажите, к чему же я поведу этот номер 24 581 в газовую камеру? Буду собирать еще партию или ждать, когда она соберется. Когда написано немедленно. Значит, вот и все. Он щелкнул себя по виску. Делаю соответствующее распоряжение, чтобы покончить с этим в 7 часов утра на следующий день. Вдруг влетает ко мне господин Курцер и... Слушайте, встал с места Курцер. Господин Гарнер, я бы вас все-таки попросил как-то выбирать выражение. Что это значит влетает? Даже я не говорю о вас так. Извините, извините. Кисло улыбнулся Гарнер. Итак, говорю, вдруг входит мой высокий коллега и спрашивает меня, поступил к вам приказ о казни номер 24581. Поступил. Это тот самый субъект, которого я осматривал? Тот самый. Так вот, будьте любезны, доставьте его труп моему препаратору. А вот этого, говорю, никак не могу. По точному смыслу документа все, что останется от осужденного, должно быть уничтожено. Тело я кремирую. Пожалуйста, кремируйте, но до этого я хочу иметь с груди осужденного лоскут кожи величиной с носовой платок. Я говорю, что не имею же права этого делать. Тогда обида и угроза. Приходится покориться. Но ведь этим же я совершаю преступление. Арестант был засекречен настолько, что его в лагере-то не держали. Он все время в одиночке сидел. Ведь татуировка-то — опознавательный знак. Мой высокий коллега как-то не хочет с этим считаться. С его коллекцией вообще, извините меня, господин Курцер, происходит черт знает какие странности. Ведь прежде всего неизвестно, в чьи руки она попадет, И какая судьба ее постигнет? Интересно, — сказал Курцер и встал. Вот это очень интересная мысль. Ну а за судьбу национал-социалистической партии вы не побоитесь поручиться? Губы у Гарднера вздрогнули. Он искоса поглядел на Карлика. Тот сидел в кресле, положив руки на поручни, и улыбался. Если бы у руководства партии были бы такие вожди, как вы, господин Курцер, — начал Гарднер, помедлив глухим и каким-то отдаленным голосом. Ну, рывком нагнулся креслу курцер, то я бы, конечно. Вот что, довольно, сказал Карлик и поднял руку. Довольно, довольно! Разрешите сказать тогда мне. Он заговорил медленно, убеждающе, часто останавливался в местах особенно значительных, как бы подчеркивая смысл, ожидая ответной реакции. Говоря, он то постукивал пальцем по крышке стола, то брал с него какой-нибудь предмет, нож для разрезания, или пресс-папье, и вертел в руках. Вообще же речь его была чрезмерно легкой и непринужденной, даже чуть рассеянной, пожалуй. «Видите ли, — начал карлик, — я понимаю вас обоих». Он взял со стола пресс-папье, начал его раскручивать, но, раскручивая, смотрел не на свои маленькие вертки и обезьяньи лапки, а на лица собеседников. Курцур сидел неподвижно, приоткрыв рот и показывая великолепные рысь и белые зубы. Гарнер по-прежнему неподвижно стоял около переплета окна и, наклонив красивое длинное лицо, осторожно поглаживал себя по волосам. Да, продолжал Карлик, взглянув на него, страсти много, но кроме нее, в наших спорах, пожалуй, ничего и нет. Поэтому по существу вопроса только два слова, господин Гарнер. Сейчас я обращаюсь только к вам. Нет, вы не правы. То, чем занимается доктор Курцер, это не просто наука. Это не всякая наука с большой буквы, нет. Это наша специальная наука. Не было бы у нас в руках этой нашей науки, по образцу и подобию их науки, не было бы у нас в руках и автомата, чтобы добить их науку. Сначала слова, а потом меч, дорогой коллега. Но только потом меч. И не только меч, а и петля тем, кто ее заслужил. Вот чего вы не должны забывать, господин Гарнер. Идея покорения мира родилась не на поле сражений, не в громе пушек, не в огне и дыму, а в таких кабинетах физических, медицинских, антропологических и химических лабораторий. Он кончил развинчивать пресс и положил его на стол. Потом встал и подошел к Гарднеру. «Да, дорогой», — сказал он ласково, — «даже и антропологических, потому что антропометрический конциркуль «Доктора Курцера устранил не меньше наших врагов, чем его образцовая газкамера, несмотря на то, что вы возражаете против нее». Он укоризненно и мягко улыбнулся. «А я вот знаю, для того, чтобы быстро отрубить голову преступнику, требуется, чтобы нож весил девять пудов, чтобы он был особого сечения, и падал он с высоты не меньше, чем полтора метра на горло осужденного. Чтобы тело не сорвалось с петли», Требуется, чтобы на каждый килограмм веса приходился один сантиметр веревки. И веревка эта должна быть тоже определенной толщины. Чтобы задушить 50 человек, требуется на такую-то квадратную площадь столько-то кубометров газа такой-то концентрации. И подаваться он должен такими-то порциями в течение такого-то числа минут. Все. Наука. Не пренебрегайте же ею, пожалуйста. Слушайтесь нашего крупнейшего теоретика господина Курцера. Это раз. Не так ли, господин Курцер? — Так, — сказал глухо Курцер. Насмешка карлика доходила до него полностью, но он решил не принимать ее. — Так точно, господин Курцер. Но это я лил воду на вашу мельницу. А теперь я хочу обратиться и к вам. Истина не бывает однолика. У нее два или три лица. «Наука-то наукой, конечно, но уж очень плоха та наука, которая приносит нам излишние осложнения в политике. Тогда нам уже приходится выбирать. А время-то такое, что если бы я сегодня спросил фюрера, что нам больше нужно, скальпель ученого или гильотина полковника Гарднера, как вы думаете, что бы ответил мне фюрер? Не знаете? А я вот знаю, господин Курцер, да и вы, по-моему, тоже знаете». Вот, значит, и не нужно давать повод для таких вопросов. А вы, к сожалению, дали. Ну, вот и все. Больше я к этому возвращаться не буду. А теперь, господа мои высокие коллеги, обращаюсь к вам уже обоим. Я сказал как-то, глазка сейчас нежелательна. Это непростые слова. Сейчас мы находимся накануне таких событий, перед которыми померкнет все сделанное до сих пор. Вот. Он подошел к стене и быстрым движением своей маленькой ручки сразу перечеркнул всю карту Европы с запада на восток. «Вопрос нашего жизненного пространства», — сказал он четко и раздельно. «Великая Восточная война!» И сразу же наступило молчание. Карлик стоял около карты с протянутой рукой. Неподвижно и молча, каждый со своего места, Курцер и Гарднер, смотрели на него — Наконец карлик туго улыбнулся, спрятал обе руки в карман и пошел к ним. «Великая Восточная война», — повторил он, — «она разрубит все узлы, в том числе и ваш, полковник Гарнер. «Когда же она начнется?» — спросил Гарнер и провел кончиком языка по губам. «Хм», — усмехнулся карлик и посмотрел ему прямо в глаза. «Она начнется в год, месяц и число, назначенные нашим фюрером». Когда календарно, я не знаю, но сколько бы ни ждали этого приказа, он будет. «Он будет?» — спросил жадно Гарднер. «Он будет. Логика вещей такова, что до тех пор, пока на Востоке существует советский колосс, мир, объявленный нами вне закона, не будет считать себя побежденным. Море нечистых рас на Востоке отрицает нас уже одним фактом своего существования. А когда мы пойдем на Восток, обещаю, мы уже не будем смущать... Вас мелкими придирками. Вот где заработают на полном ходу все формы Б-214. Он усмехнулся. Опять помолчали. Тогда я прошу разрешения задать и другой вопрос, сказал осторожно и вкрадчиво Гарнер. Это будет длительная война. Карлик с улыбкой повернулся к курцеру. Вы слышите, что он спрашивает? Разъясните же вы ему, пожалуйста, в какой войне придется участвовать нашему коллеге. Особенно разгуляться вам, господин Гарднер, не придется. Зло улыбнулся Курцер. Хотя с теорией о двух-трех неделях я не согласен, но я не допускаю, чтобы война затянулась на зиму. Глиняный колос рухнет от германского меча, хотя для этого придется ему нанести порядочное количество ударов. Да, это будет все-таки серьезная война. Россия страна с твердым укладом, с плотно налаженным государственным бытием, с большой, хорошо обученной армией и невыразимо огромным человеческим потенциалом». Карлик нахмурился. «С вашего позволения, и я принадлежу к партии двух-трех недель», — сказал он. «Если война будет затянута на зиму, конец ее вообще не ясен. Долгую войну с 200 миллионным населением мы не выдержим. Но долгой она не будет. Наше спасение в том, что многорасовое государство не может быть прочным. Нечистый всегда ненавидит чистого». При первых же наших победах это огромное одеяло из разноцветных кусочков распадется на лоскутки. Начнется резня, сведение расовых счетов, которые накопились за 25 лет. И в конце концов все перегрызутся так, что еще и нам будут рады. Вот тогда нам и потребуется ваша рука, коллега Гарднер. Мы строго-настрого запретим кому-либо мешать вам в исполнении вашего солдатского долга». Мы вам поручим очищение и расовое освоение всего этого почти космического пространства в 22 миллиона квадратных километров. А сейчас уж ничего не поделаешь. Надо вам несколько потесниться. Вы вот часто любите повторять «я солдат». Да, вы солдат, это хорошо. Но здесь нужно быть не только солдатом. Здесь нужно быть немного и ученым, и политиком, и даже дипломатом. А вот этих-то качеств у вас и нет». Хорошо, что мы заговорили обо всем этом. Коллега Курцер, я вас прошу лично заняться делом Войцика. Я знаю, вы мастер на интеллектуальные разговоры. Так вот, поговорите с Войциком отдельно, а полковник Гарднер уже не будет вам мешать, не правда ли? Правда, — сказал Гарднер и опустил голову.